и продолжал подвиг верного служения своего обители Богоматери. Он безбоязненно мешал с неудержимой энергией этому чуждопосетителю во всех его посягательствах на уничтожение заповеданного Дивееву святым старцем. Вскоре Михаил Васильевич поплатился за это пожаром. Его скромное домишка подожгли. С помощью добрых людей Мантуров выстроил себе другой –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 Так в своей записке «Достоверные сведения о двух Дивеевских обителях» Николай Александрович Мотовилов пишет, «И не только при жизни великого старца Серафима, обители его, самого незабвенного дня основания ее 25 ноября 1825 года до дня преснопамятнейшей кончины его 2 января 1833 года, коему времени».